В салоне застаю Званцева. Судя по всему, пока я ротозейничал на митинге, каптри с Николаевичем разбирались с завтрашним заданием. Интересное кино, говорит Николаевич. Получается так, что не все так просто будет. И даже скорее наоборот. А что такое случилось? Вояки с Ржевского полигона туда направили около взвода сливки снять. Те прибыли, закрепились, успели сообщить, что вступили в контакт с какими-то местными, местные настроены дружелюбно. И все. Глухое молчание, поясняет Званцев. Может, рация сдохла? Не похоже. Все нам не сказали, но, вероятно, были другие дублирующие способы связи. Так что, вероятно, там противник. И очень может быть ваши знакомые. Сейчас учитываем такую возможность. Пока идет координация, но, судя по всему, сколачивается неплохая группа. Сухопутчики пару танков выкатят, да еще брони будет штук с десяток. Ага, и станем мы с горяча друг по другу лупить. Сработанности-то нуль, недовольно ворчит старшой. Есть такая опасность, постараемся ее учесть. Ага, как начнется пальба, так сразу все все забудут и начнут шарашить в белый свет, как в копейку. дело то для грамотных людей влезть в промежуток и обстрелять тех и этих, а потом быстро унести ноги. Видали? Я понимаю, но, как сказал Модель, когда ему сообщили, что планы раскрыты, Машина пущена. В конце концов, это не самая большая опасность. И что тогда большая? Недалеко ходить. Соседи, те же финны и эстонцы. Американский флот потерь не понес практически. Насчет финнов это как-то странно, сомневается Николаевич. Не так и странно. Народ свирепый, упертый, и как пехота и моряки, очень даже ничего себе. Да не смешите. Уж такой упертый и свирепый. Званцев иронически смотрит на сказавшего это Вовку. Вот представь себе, и свирепый, и упертый. Например, на флаге ВВС Финляндии свастика. С тех самых времен. И ничего. У единственных в Европе и совершенно официально. А насчет свирепый берешь и смотришь, как они сюда лезли после революции и какие тут боевые действия шли. Или еще раньше. Ладно, бог с ней с историей. Вы что, серьезно считаете, что есть возможность военного вторжения? Такая возможность не исключена. А что сейчас слышно, где американские корабли? Корабли НАТО сейчас сконцентрировались у Шпицбергена. Информация точная. Что их туда понесло? На севере считают не заразятся? И это тоже. На Шпицбергене зомби нет. Но мы полагаем, что основная цель – хранилище. Не вполне понимаю вас. Хранилище известный бизнес-проект. Вы что, действительно ничего не слыхали? Svelboard Global Seed Vault. Хранилище судного дня. Как-то пропустил, знаете, да я не очень-то разбираюсь в военно-морских делах. Вы даете, что серьезно не слыхали? Совершенно. Там что, бомбы, ракеты или топливо? Семена. Хотя бомба, пожалуй, та еще. Какие еще семена? Обычные семена, которые сеют. Сельскохозяйственные культуры, говоря проще. Шутите? Нет. Отлично сделанное убежище, рассчитанное на воздействие самых серьезных повреждающих факторов. Внутри громадная коллекция семян сельскохозяйственных культур. Оптимальные условия для вечного хранения. Прикрытие, дескать, на всякий случай. Если что будет катастрофично, то у человечества будет откуда взять спасение. Что-то вы иронично. Да не верил тогда и сейчас не верю в эту чушь. Уверен, что катастрофы ждать пришлось бы недолго. Ничего личного, только бизнес. В таком аспекте. По-прежнему не понимаю. Вы немного с сельским хозяйством знакомы? Минимально. Ну там гуси мечут икру, а булки растут на деревьях. Тогда вкратце. Всего три типа ведения хозяйства. Первый – кустарный. Есть у вас три ведра картошки, посадили, собрали, съели. На следующий год осталось три ведра картошки на посадку. Удобрения свои из компостной кучи. Расход сил большой, отдача невелика, финансово невыгодно, зато ни от кого, собственно, не зависите. Второй промышленный, с участием многих. Одни технику делают, другие удобрения. Картошки сажаете, соответственно, не ведро, а тонны, и собираете, соответственно. Расход сил на ведро картошки получается меньше, финансово выгодно. И тут самостоятельность есть, и технику можно купить у другого и удобрения. А сейчас в дело пошел третий способ. Семена обрабатываются так, чтобы дать урожай, и больше воспроизводства не будет. Не предусмотрено. И фирма, поставляющая вам эти семена, обеспечивает и всем остальным, техникой, химией, заточенным именно под эти семена. И получается очень выгодно. Только вот тут уже самостоятельности никакой. Поставщик-монополист то есть выращенное ведро картошки на следующий год не взойдет? Взойти-то взойдет, но урожайность будет никакая. А следующая и того меньше. Это все вместе с ГМО идет в одной струе. И никакой в итоге самодеятельности. Либо покупаешь такие семена, либо сдохни. Ну а почем продадут такие семена во имя демократии и свободы, полагаю, понятно. Но ведь есть же свои семена. Никто ж с дуру не будет одноразовые покупать. Уже покупают. Выгодно. А конкуренты? Знаете, в бизнесе с конкурентами не церемонятся. Вот почему-то все случаи птичьего гриппа на нашей территории. Как на грех в тех местах были, где птичеводческие крупные комплексы. С чего бы, а? И заброска колорадских жуков имела место раньше неоднократно, так что есть о чем подумать. Это не паранойя? Обычная борьба с конкурентами. Капитализм. Ножки Буша, помните, а? Вроде же не президентское же дело. А как они переживали, Буше стоило уменьшить покупки? То есть, как я понимаю, вы намекаете на то, что готовилось крупномасштабное принуждение к миру-2? Ну, то есть принуждение к покупкам одноразовых семян в мировом масштабе? Точно так. Та же песня, что с долларом, только тут уже со жратвой. Тут уж за глотку всех бы взяли куда как крепко а хранилище на тот случай, если поиметая природа отомстит и все пойдет негладко? Точно так еще раз. Но ведь даже у нас тут в Питере есть на хранении семена. Заведено так и, наверное, давно. Вон гордились же, что даже в блокаду не сожрали. Не видите разницу между хранилищем и научно-исследовательским институтом? Ни это даже бомбовый удар не перенесет, чего уж. Кстати, раз такое дело неплохо бы и нам семенами разжиться, Тут недалеко, на Исакиевской площади, у Астории. Там от мертвяков черным черном мрачно, замечает маленький омоновец. Да и не только мертвяки. Это не менее мрачно, говорит его сослуживец Леня. Депутатов имеете в виду? Пытается острить Серега, но Леня отзывается невесело. У нас там неподалеку БТР сожгли. Очевидно, хотели захватить. Шарнули из какого-то крупнокалиберного винта по водителю... Не попали с первого раза, но а вот в Чечне бывал и толковый. Дал, как положено при обстреле, по газам. Следующая пуля влетела в моторный отсек. Гражданских никого не уцелело, а наших двое добрались, но искусаны были сильно. Откуда в Питере крупнокалиберные винтовки? В городе миллионники и не такое находится. Может старое, что типа ПТР, а может и навье после того, как в Грузии гражданская война шла с 92 -го года. Да после Приднестровья, Таджикистана, Карабаха и Чечни тут всякого можно найти. Мы потому и дернули по воде, что повторять не хотелось. Черт его знает, может, он еще жив, стрелок чертов. Ну, лёня по воде мы дернули, потому что ты из катерной роты, водоплавающий. Тебя как утку в воду тянет, — с усмешкой замечает маленький омоновец. Но сработало же, — норовисто возражает Леня. Сработало, только экскурсовода не хватало. Посмотрите направо, посмотрите налево. Наша экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга начинается. И как плавает бронята? интересуется Саша. Нормально. Правда, когда плюхнулись такую волну, подняли, думал, утонем. Но ничего, обошлось. Скорость, правда, никакая, но ничего, дочапали. А какой помощи от крепости ждете? Гражданских бы сдать. Часть-то вообще левая. Еда нужна, патроны нужны то есть перебираться сюда хотите? Зачем? Мы там прочно окопались. Вот лед пройдет, можно будет нашу речную технику задействовать. Не все ж броней плавать. А на катере тут по каналам в момент доберешься. А что, неплохо так. Водные экскурсии на БТР, такси на БРДМ. Жизнь налаживается. «Конкуренции с нами не выдержите», спокойно замечает Званцев. «На горючем разоритесь». «Кстати, а как насчет эвакуации?» Вот ведь миновозец-бринчащий сейчас тут стоит. Очень было бы здорово. Уж безопасность бы мы обеспечили. А мы бы вам одного терминатора подарили. Что-то не понимаю разговора. Судя по физиономии, это я один что-то протабанил. Влезаю с вопросом. После доставки несколькими рейсами груза противопехотных мин решением штаба в честь заслуг баржа при треске произведена в ранг миновозца и, соответственно, получила имя «бринчащий». А что такое терминатор, пусть ОМОНовцы разъясняют, поясняет Саша. Это терминатор, это робот. Ребята, а серьезно? Это действительно робот. Саперный робот для разминирования дистанционного. Наши его немного переделали, так теперь он и стрелять может. Идея давно была, а тут и поприжала. Ну и модернизировали, как израильтяне. Те тоже к такому ружье приделали, чтобы по шахидам контрольный выстрел делать перед разминированием. Точно, я такие машины у Амеров видел. Даже фильм по телевизору шел, вмешивается Саша. Вот странное дело. Меня в его возрасте девчонки интересовали, а он вроде больше техникой да компами увлечен. Нехорошо это. Порядочные люди должны размножаться. Не, у Амеров чисто боевые машинки Свордс, тупая пехота. А наш Терминатор он и соперить умеет. А пробовали? А то ж. «Нормально работал, как часики. У Амеров и саперные есть? Талоны?» «И не только они?» «Это все равно наш лучше!» — ставит увесистую точку в теме ОМОНовец. «Ладно, ладно, пошли-ка вместе на главную гауптвахту, обсудим, что кому почем». Николаич тяжело встает. Званцеву тем временем сообщают что-то по его рации. «Отмечаю, что у него она не такая, как у нас?»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 «Ладно, не переживайте. Ваш водоплавающий морф вызвал такие эмоции у нас в штабе, что тут же собрали группу для изучения». «Так что не так все жутко. Вот эта группа и прибыла. Сплошь ваше знакомые, как на подбор. Пошли, пошли. Они уже на подходах». «Успеваем чуть загодя. Катерок раньше такой к нам не приходил. Щеголеватый, надраенный и какой-то неуловимо парадный ловко причаливает. С катерка на берег перебирается десяток человек».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 и потому для увязывания интересов вся куча народу валит Ковчинникову. Братец увязывается вместе с голдящей группой. Ему не чужд задор свара перепалок, правда обязанностей по осмотру тела на месте происшествия никто с судмедэкспертов не снимал, так что, может, кроме поехидничать, ему и впрямь должно присутствовать при этом толковище. Остаемся в дворике втроем. Я до Валентина с Мичманом. «Не ожидал вас тут увидеть, и рад тому, что приехали».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 Она легким привычным движением руки невзначай поглаживает свой еще увеличившийся вроде живот. Ой, ну не знаю. Я больше лето люблю. Лето оно еще когда будет. И знаете, очень приятно прогуляться после сидения в лаборатории. Тем более у вас тут совершенно безопасно. В Кронштадте еще бывают эксцессы. Кабанова глубоко вздыхает. Это да. Грамотная система караулов и патрулей и секретов обычно и незаметна но требует толкового подхода, четкости и слаженности. Тут не возразишь. Безопасность вообще не замечают, считая, что так оно и должно быть. А на самом деле безопасность — это опять же громадный труд многих людей. «Пока они там морфа будут тянуть, хочу пригласить вашу охотничью команду на свадьбу», — говорит она мне. «Ого! А кого с кем?» «Сильный вопрос у меня получился. И умный, и тактичный не отнимешь».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 Это... да это просто невозможно, хоть ушам не верь. Наверное, Валентину укусил Семен Семенович, он у нас песельник. Но это явно было. Вот и падишь ты. А я думал, что знаю свою коллегу. Откуда ж такой текст-то? Удивляюсь, я втайне подозреваю, что, может, Валентина Ивановна и стихи по ночам пишет. Да и не удивлюсь уже, если так. А это из первомедовского капустника».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 А тебе не влетит, что свой склад оставил без присмотра? Так с вашей легкой руки на складе шаром покати. Все роздал подчистую. Тут Мичман неожиданно подмигивает мне со значением. Только обещанная тебе сабля и осталась. А к Валентине и меня приписали официальным приказом. Я теперь занимаюсь охраной и обороной лаборатории. Как телохранитель? И как телохранитель тоже.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 Это что ли те, которые организовали свалку в засаде? Они самые. И что, так прямо и выперли, за ворота? Ага. Голова крепости зачитал краткую речь, типа «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои, вот три вредителя, давайте решать, что с этими выкидышами демократии делать». Далее прочел их вины, публика разошлась в две стороны, и, пожалуйте, граждане, вон. Типа билетиков на посещение музея нету, пшли от «Еще раз, ага». А оружие им дали?» «Дали». «Ну и дураки, лопоухие». Мечмоналик не выдержал и высказался. «Это Омоновец смилосердничал». «Вы тут совсем с ума посходили? И что выдал Омоновец?» «Швабру». «А, тогда ладно». «А в кронштате что нового, братец?» «Вчера прибыл наш сухогруз, но это не новость».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 Братец кивает мне и, поддернув свою здоровенную сумку с барахлом двигается остальными. Валентина тоже идет с комиссией. Хочет быть на вскрытии. Мне там делать нечего. С результатами и так ознакомят. Сидеть в штабе и слушать, как припираются и торгуются договаривающиеся стороны, можно бы, конечно. Но зачем? Завтра выезд? Значит, надо помочь Надежде разобраться с грузом, подготовить самое необходимое и еще провести занятия по первой помощи.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 людоедство и у них даже сейчас полно. Достаточно послушать милую песню Рамштайна Майнтайль. Так что визиты за женщинами, детьми и рабами запросто могут быть. Тут весьма вероятно паранойя Званцева. Насчет мяса? Во-первых, каннибализм экономически невыгоден. Рабовладение дает куда большие выгоды. Раб значительно полезнее, что проверено веками. Во-вторых, куча болезней передается при каннибализме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 Проще говоря, далеко на этом мясе не уедешь. Нет в нем уже витаминов и прочих весьма важных веществ, иначе бы не оголодали так окружающие, чтобы друг друга жрать. Как-то вот так. Хотя видел своими глазами потрошильные стойки, мясо и готовый шашлык. И взвод дуралеев пропал. И завтра мы туда едем».